Глава 57. Маруся. «У нас с Пашкой серьёзные проблемы с коммуникацией. Мы не умеем разговаривать. Вообще. Мы как одно целое в постели. Понимаем друг друга с полувзгляда, с намёка на прикосновение, но спокойно что-то обсудить? Нет, у нас не получается. И у меня язык становится деревянным, и он слышит что-то своё. Всегда так было. Все разговоры заканчивались страстными стонами. А сейчас это невозможно». Я кладу трубку, пока не сказала лишнего. Пока он снова не подумал что-то не то. На душе становится спокойнее. Я приняла решение. Мне не надо мучиться в неизвестности. Завтра всё прояснится. С утра я первым делом переношу запись к гинекологу на два дня. Думаю, за это время мы с Пашкой разберёмся. И я вернусь домой, но не останусь тут надолго. Наверное. Не хочу загадывать. Боюсь сглазить. Утром приходится ехать на работу. Взяла постоянного клиента. Он ждёт от меня чего-то гениального. И я отключаюсь от всего, погружаюсь в творчество. Люблю рисовать. На холсте, на стекле, на коже. Люблю свою работу. Моё настроение резко прыгает вверх, когда я заканчиваю довольно сложную татуировку и слышу сигнал телефона. «А во сколько прилетаешь?» Приходит СМС от Пашки. «В полчетвёртого», — пишу я. «Окей», — отвечает он. «Просто окей, и все, ладно». Он написал. «Он меня встретит. и Я сразу скажу ему самое главное. Не буду рассказывать про борщ или про то, как прошел полет. Сразу к сути. Хватит пустой болтовни». Я выхожу из зала прилета, с глотящимся сердцем сканирую толпу в поисках плечистой Пашкиной фигуры и знакомого бородатого лица. Я так соскучилась. Я так хочу сказать ему. Всё. И тут меня берёт за рукав какой-то высокий парень с модной стрижкой, с серьгой в ухе и браслетами на руке. «Мария Валерьевна?» «Допустим. В жизни вы гораздо красивее, чем на фото. Я Андрей. Мы с вами вчера общались». «Я помню, Андрей. Вот значит как. Слишком большая честь для меня быть встреченной с самим Павлом Евгеньевичем». Для этого есть его заместитель, который в данный момент неотрывно пялится в моё декольте. «Нравится?» — спрашиваю я. «Моё служебное положение не позволяет сказать всё, что я думаю по этому поводу». Скалится он. У Пашки и заместитель такой же пошляк, как он сам. Специально подбирал, что ли? «Если коротко, я в восторге», — резюмирует Андрей. «Он забирает у меня сумку. Мы идём на стоянку и садимся в x5. «Поедем в ваш будущий салон, осмотримся», — говорит Пашкин зам. «Поедем к Павлу Евгеньевичу», — говорю я. «Не было такой команды». «А ты только по команде лапу подаешь». «Я верный пес своего хозяина», — ржет Андрей и трогается. «У Павла Евгеньевича насыщенный рабочий день, а вас ждет дизайнер. пообщаетесь обсудите детали». «Блин, ладно, обсудим. Что еще остается?» Я выхожу из такси, иду к Пашкиному подъезду. Встреча с дизайнером затянулась. Я неожиданно увлеклась выбором цвета, стен и обивки мебели. Не удалось обставить детскую, так вот салоном займусь. Звоню в домофон. Тишина. Похоже, Пашки нет дома. Насыщенный рабочий день. Должен же он когда-то закончиться. Я с дорожной сумкой, как будто сразу к нему с вещами. Это не слишком? Нет. Он этого хочет, он предлагал мне рукой сердце, всего два дня назад. Я волнуюсь, так что руки подрагивают и ноги слегка трясутся. В голове вертятся заготовленные фразы, но я же опять ляпну что-нибудь не то. Осознаю это и злюсь. На себя, на Пашку, на наше общение умение разговаривать и на всю ситуацию. Почему кабанчик не сказал мне сразу, что он теперь крутой и успешный? поставил меня в дурацкое положение. Теперь всё выглядит так, как будто я хочу быть с ним из-за этого. Он как будто специально натравил на меня своего замужа после того, как я уехала. А я и так хотела быть с ним. Я и так собиралась. Я хотела от него ребёнка. Я думала, что у нас будет семья. Я детскую распланировала. И мне было плевать, какую должность Пашка занимает и сколько зарабатывает. Справились бы. А он... «Делает из меня меркантильную пиявку. Так и скажу ему. Только сначала признаюсь у любви. И как это совместить? Я и наорать на него хочу, и зацеловать, и рассказать, как соскучилась и как считала себя беременной. Да куда он запропастился? В сети давно не был, трубку не берет». У подъезда тормозит синяя Мазда. Из нее выходит длинноногая блондинка. Щелкает замком сигнализации и уверенно поднимается по ступенькам. Я освобождаю ей пространство у домофона. Рассеянно смотрю, как она набирает номер квартиры. «Сто семнадцать». Я замираю на месте. Домофон пиликает, никто не отвечает. Девушка набирает снова. На этот раз я смотрю внимательнее. Точно, она звонит в Пашкину квартиру. «Вы к Паше?» — срывается с моих губ. «Я? Да. А вы?» В ответ я лишь пожимаю плечами. Все очевидно. Мы обе хотим увидеть кабанчика. Ладно, бывает. Вдох-выдох. Не делаем поспешных выводов. Она может быть кем угодно. Его сотрудницей, представительницей какой-нибудь фирмы, просто знакомой». «Я его девушка», — внезапно произносит блондинка. «Ну, то есть мы с Пашей раньше встречались, два месяца назад расстались. А вчера он мне позвонил. Хочет снова быть вместе».